Она смотрела, как Алексей Красноярцев с неспешным удовольствием запивает чайком из большой кружки какой-то сложный бутерброд. Сначала смотрит на него, потом красиво, с большим аппетитом, но не жадно, откусывает, жует неторопливо и прихлебывает чай маленькими глоточками. Смотрела и печалилась от того, что у них не сбылось. А ведь могло, совсем близко было. И так сияла, увлекала чем-то романтично-необыкновенным. Надеждой, возможностью счастья, что ли. Бутерброд он доел и, явно задумавшись о чем-то, засмотрелся в чашку, стоявшую на столе. В этот момент Алиса почувствовала некое настойчивое требование организма, которое отодвигало и игнорировало за всеми этими переживаниями. «Зов природы, чтоб его!» а нечего было выхлебывать бутылку воды, стакан сока и запивать его еще одним стаканом. А теперь вот что? Что-что, идти надо. Она посмотрела на небольшой закуток у барной стойки за занавесками, в котором находились туалетные кабинки. Пройти так, чтобы не попасть в поле зрения Красноярцева, не получится. Разве что он просто не обратит внимания на идущего мимо человека. Может, и не обратит. Вон сидит задумчивый. Но вариантов нет. Идти надо. Алиса, глубоко вздохнув, выдохнув, решительно поднялась с места и двинулась к цели. Когда до заветного коридорчика за занавесками оставалось шагов пять, Красноярцев, видимо, уловил какое-то движение краем глаза, повернул голову и... И Алиса словно наткнулась на его взгляд. Она продолжала двигаться, неотрывно глядя на него, и видела, как стремительно меняется выражение его лица. От отупляющей усталости к удивлению, узнаванию, немного недоумения и вдруг радость и решительность. Она видела, словно в замедленной съемке, как он начинает подниматься ей навстречу, и на лице его расплывается улыбка и только тогда сумела отвести глаза и рванула к коридору, и влетела в туалетную кабинку, по счастью, оказавшуюся свободной, торопливо закрыла защелку и только теперь остановилась и оперлась спиной о стену. «Кажется, это был трусливый побег, Алиса Викторовна», подивилась вслух она и кивнула своему отражению в зеркале, а потому что никогда ни от чего и ни от кого в жизни не бегала. Красноярцев был потрясен до легкого шока. Он сидел и думал об Алисе, о том, как и где ее искать, имея несколько скуповатые данные, имя и фамилию, к тому же только девичью. Не факт, что она до сих пор актуальна. Но решил, что сегодня же вытащит из надки нужный номер телефона, даже если ему понадобится прибегнуть к шантажу и угрозам для этого. Ну какого черта спрашивается? Уперлась. Не дам и все. Алиса, понимаешь, запретила. Он бы на месте Алисы тоже запретил давать свой номер, если бы его так кинула женщина, как он ее, и разговаривать с ней не захотел бы. Но она не знает всех его обстоятельств. А он собирается непременно ей их объяснить. Но не до обычных аргументов и обид сейчас. Не до них. Он постоянно думал о ней эти последние 10 дней. Постоянно. В его голове крутились мысли о ней. Что бы он ни делал, и чем бы ни занимался, и на работе, и дома, и в тяжелых проблемах, в которые был вовлечен бесконечно. Правда сказать, он думал об Алисе все время со дня их встречи в спальне Лунёвых. Да и до встречи думал. Но ну, не так неистово, что ли. Когда Алексей работал то выбрасывал из головы посторонние мысли. А потом дела на него свалились такие, что ни о чем посторонним размышлять не позволяли. Но думал, вспоминал. Невозможно было о ней не думать. И вдруг он поворачивает голову и видит ее. Это ж офигеть, что такое! Так просто не бывает. Зайти в кафе позавтракать, Сидеть и прикидывать, какие можно и нужно предпринять действия, чтобы ее разыскать, повернуться автоматически на звук и увидеть ее. А пупеть! Красноярцев еще до конца сообразить не успел, что вот она, Алиса, реальная и живая. А барышня убежала и, кажется, спряталась от него в туалете. Ну уж теперь она никуда не денется. Другого выхода оттуда нет. Значит... Остается ждать ее столько, сколько понадобится. В засаде. Нет, ну надо же, Алиса! Встретиться в кафе случайно? Фантастика прямо какая-то. Когда он увидел ее в первый раз, Алексей как профессионал не признавал и просто терпеть не мог любительское домашнее видео. И все эти селфи дурацкие. И маялся, когда все же приходилось их смотреть страдая, как человек с абсолютным слухом, от фальшивой игры на инструменте. Но Макс, к несчастью, пристрастился к этой жвачке домашнего видео и донимал теперь бедного красноярцева требованиями посмотреть, да при этом дать оценку качеству съемки. Ну, на последнюю просьбу Яры, как называли Алексея близкие люди, всегда отвечал другу честно. «Качество и данные экранизации попей вашей семейной жизни – это два несовместимых друг с другом понятия, а попросту «херня, это твое видео!»» и умолял не мучить его более просмотрами. «Да сейчас! Лунь, он же упертый, как и шаг багдадский, если чем загорелся, кранты, пока не наиграется в новое увлечение до отвращения, всех вокруг достанет». Правда, как мужик с инженерным, научным мышлением, он сначала досконально изучит и освоит занятия, а потом уж и остынет, когда натешится в досталь. Остается одно — ждать, пока это видео-зараза ему надоест. А до тех пор терпеть никуда не денешься. Друг закадычный. Вот так в очередной раз Красноярцев попал на просмотр фильма о семье. Смотрел, куда деваться, откровенно и даже демонстративно маялся, никак не комментировал, а думал о делах, стараясь не фокусироваться на картинке на экране, как бы пропуская мимо сознания, Прием, которому научился еще в институте, когда приходилось отсматривать огромное количество документальных метров, в основном снятых не самыми родивыми операторами. Называлось это «чтобы не портить глаз», а ему, как пилой ржавый по нервам, такие вот просмотры. И вдруг что-то зацепило его в картинке на экране, вот прямо как вспышка в том месте, где и точно не положено появиться. Алексей привык доверять интуиции, своему профессиональному чутью, и точно знал. Если, осматривая панораму через визор камеры, его вот так что-то цепляет, значит, верняк, Получатся мощные кадры. И тут в этой куче бестолкового плоского видеоряда вдруг словно золото самородное сверкнуло. «Подожди!» Ухватил он Макса за руку, потом и вовсе пульт от видео у него отобрал, быстро прокрутил назад и поставил на замедленное воспроизведение. «Вот! Вот оно, золото! Вот эта девушка!» Забыв о других зрителях, да вообще обо всем окружающем, Красноярцев остановил картинку, поймав самый удачный ракурс, когда девушка двигалась на экране, увеличил картинку и всмотрелся в лицо незнакомки. «Вот она!» Точно стукнула его неожиданная, громко прозвучавшая в мозгу мысль. И только догнав сознанием эту мысль, он понял, что действительно это она. Алексей обалдел, смотрел на нее и балдел. Его женщина. Никогда в жизни не задумывался, какая там его женщина, не его, есть ли вообще таковая в природе, или все это придумки романистов. Любовь, не любовь. Не имел потребности задумываться о таких понятиях. Женщин любил, они его ответно любили, и даже очень. Слава богу, их было много в его жизни и увлечений, и романов, порой бурных, хватало. Но к женскому вопросу Яры относился легко и ровно. «Есть и замечательно, и великое тебе спасибо, что ты со мной живешь, спишь». Расстались? Ну, так бывает, нормально. Про какую-то настоящую любовь, про две половинки и семью он вообще не думал, находясь далеко вне этих рассуждений и категорий. Он работал. Вот единственная любовь всей его жизни. Это да, его женщина и его половинка. Только работая, Ярый чувствовал себя абсолютным, целым, растворялся в этом моменте где-то недалеко от Бога. И вдруг эта девушка на экране, как выстрел в мозг, как откровение, словно всю жизнь жил в беспамятстве, но внезапно случился удар, И память мгновенно проснулась. «Так вот же она, твоя родная!» «Обалдеть!» «Что, понравилось?» Откуда-то издалека, как через вату, донесся голос Макса. И Алексей вылетел из некоего трансового, что ли, состояния, в которое попал, увидев девушку на экране. «Что за девушка? Почему раньше не видел?» Спросил он требовательно. «Подруга Натахи!» пояснил Макс. «Это Алиса Шумская, моя институтская подруга». С энтузиазмом принялась рассказывать Наталья. «Когда мы с Максом поженились и уехали, мы с ней как-то незаметно потерялись. Поначалу переписывались, перезванивались, потом на несколько лет тишина. А недавно случайно встретились и с радостью возобновили отношения. Нравится?» Излучая небывалое удовольствие, спросила она у Красноярцева, кивнув головой на экран, где застыла Алиса. «Нравится», — кивнул он. «Алиска классная», — улыбалась Наташа, разглядывая подругу на экране. «Совершенно потрясающая и особенная. Жванецкий как-то сказал, что он не придумывает острые и смешные высказывания. Он мыслит юмором. Вот она такая же, только с моей точки зрения еще круче». «Алиска — человек-праздник», Стоит ей где-то появиться и только говорить «начать», сразу же цитатку бросит, анекдот легонький, хохму, и все уже валяются от смеха. А она еще и предложит какое-нибудь действие юморное. На ходу за пять секунд придумает какой-нибудь сценарий и роли распределит. Смотришь, уже все в энтузиазме полном что-то разыгрывают, ржут без остановки. И вокруг прямо сплошной КВН со Жванецким в одном флаконе. И главное, всех заведет, раздухарит и тихо свалит по своим делам. А народ продолжает играть и отрываться. Всегда такая была. Кстати, она состояла в команде нашего МГУшного КВМ. Почти все сценарии писала. И первым помощником капитана команда была. Вообще на ней весь креатив нашей команды держался. «Это точно», — подтвердил Макс. «Завести народ на раз — это Алиса может. Ей даже два не требуется». «Так, вы должны меня с ней срочно познакомить», – потребовал Алексей. «Вот так прямо понравилось, ярой, хохотнул Макс. «Прямо вот так? По-моему, это очевидно», – пожал плечами Красноярцев. Он приступил к выяснению у Натальи всяческих подробностей про девушку Алису и поразился, когда выяснилось, что она про подругу-то любимую ничего толком и не знает. «Как это?» Припух ярый. «Ты не знаешь, где она живет?» «Нет», — протянула совершенно растерянно Наталья, только сейчас осознав в полной мере, что и на самом деле мало что знает про Алису. «Ну, хоть в Москве!» — допрашивал недовольным тоном следователя Алексей. «Она москвичка, это точно», — уверила Наталья. «Это я еще с института помню». «Ну а где она живет?» «Адрес ты ее знаешь?» «Нет». Снова расстроенно протянула Наташа. «Ты что, за пять лет учебы ни разу у нее в гостях не была?» «Нет. Мы в основном у меня дома бывали. Мои родители живут рядом с универом». «Так». Заводился раздражением красноярцев. «А чем она занимается? Где работает? Ты хоть что-то про нее знаешь?» Оказалось, что нет. «На любой вопрос нет». Даже отчество Алисы Наталья не знала. Да что отчество? Она понятия не имела, где то живет, с кем, есть ли вообще у подруги родители и семья, где и кем работает и чем вообще в жизни занимается. Ну, на так ты даешь. Обалдев, покрутив головой и разведя бессильным жестом руки в стороны, комментировал Красноярцев. Да это все Алиска виновата, возмутилась Наталья. «Мозги вечно запудрит, рассмешит, заболтает своими шуточками, так что и забудешь, о чем спросила». «Ты хотя бы знаешь, замужем ли она?» предпринял последнюю попытку что-то разузнать красноярцев. «Вроде бы нет», – с сомнением ответила она. «Вроде бы она говорила, что не замужем». «Понятно». Разочарованно вздохнул он, но от дальнейших выяснений не отказался. Я распорядился командирским тоном. «Сосредоточься и вспоминай все, что сможешь». «Ну, она москвичка, родственники... не знаю, но она...» Задумчиво протянула Наташа, помогая себе покачиванием руки с отопыренным указательным пальцем. «Жила одна, по-моему, с класса девятого или вообще восьмого». «В каком смысле одна?» – удивился Алексей. «Сирота, что ли?» «Нет, не сирота, точно», – покачала головой Наталья. «Алиса говорила, что родители где-то за границей, а она живет одна в трехкомнатной, что ли, квартире. Точно, точно!» – воодушевилась молодая женщина, аж глаза загорелись. «Я помню. Она сказала мне это на пятом курсе. Я еще удивилась». Как это она одна с восьмого класса? А Алиса так плечами пожала. Нормально, говорит, родители звонят постоянно, да и дед за мной тут приглядывает. Вот этот разговор помню. Уж очень меня тогда поразило, что она лет с четырнадцати самостоятельно живет. Ну, что еще? Сдвинув брови, старательно вспоминала она. А, еще Алиска всегда занималась йогой, причем всерьез на уровне мастера. Ей несколько раз, помнится, предлагала. Так преподавала бы, денег дофига заработала бы. А она смеялась, что у нее уже не тот уровень, на котором преподают ради денег. Вот. Что еще? Ну, она в Индию часто ездила. Но это понятно, мы же где учились. Не на планктон все же офисный. Она потужилась, вспоминая, и виновато призналась. Все, наверное. Понятно. Повторил Красноярцев. «Загадочная личность, ваша девушка Алиса». И вдруг разулыбался. «Ну что ж, тем лучше». И развил бурную деятельность, заставив Макса с Наташей перетряхнуть свою видеотеку и найти записи, в которых фигурировала Алиса. Тут же скинул все, что удалось обнаружить на свой диск, а заодно и переправил почты к себе на комп. Просидел пару дней за аппаратурой в телецентре, Смонтировав отдельный фильм исключительно про Алису из всего мусора, что скачал, оцифровал и максимально улучшил изображение, насколько это было возможно. А несколько самых удачных кадров сделал заставками на экраны всех своих гаджетов. Даже пару снимков распечатал, вставил в рамки и поставил дома. Не просто запал на девушку. Каким-то необъяснимым сверхъестественным образом Красноярцев с полной ясностью теперь знал. Его человек. Его женщина. Без вариантов. И слава богу, что без вариантов. Разумеется, они встретились. А как же? После того, как он увидел Алису на экране и все понял про нее и про себя. Иначе быть просто не могло. Но встретились несколько экстравагантно. Самолет, на котором должна была лететь их съемочная группа, задержали в Красноярске почти на сутки, которые пришлось проторчать в аэропорту, поскольку рейс откладывали каждый час, вместо того, чтобы перенести на конкретное время. Замученный этим ожиданием, перелетом, сменой часовых поясов, снегопадом, засыпавшим Москву, Алексей добрался до дома, радуясь хотя бы тому, что не пришлось тащиться в Останкино со всей группой и аппаратурой, Ребята его отпустили, загрузившись в два микроавтобуса, заботливо присланные в аэропорт начальством. Бросив вещи, Ярый принял душ, сварил пару чашек крепкого кофе, чтобы хоть как-то взбодриться, и отправился к Максу на день рождения. Но, видимо, все же непростые условия работы, в которых они снимали, напряжение последних дней, и этот затянувшийся перелет сказались более серьезно, чем он предполагал, И после одной рюмки и горячих щей, которыми его поподчевала Наташа в индивидуальном, так сказать, порядке, разогрев специально для него, Красноярцев почувствовал, что тупо отрубается и может заснуть прямо за столом, чего доброго, еще и лицом в тарелку уляжется. Его заботливо устроили на хозяйской кровати, вроде как покимарить часок-другой, а получилось, как в черный омут, мгновенно и беспамятно. Он не понял, что его разбудило, и минуту, наверное, лежал неподвижно, прислушивался и пытался понять, сколько сейчас времени и что происходит вокруг. Темень стояла ночная, но горела лампа на тумбочке у кровати с его стороны, а в квартире царила полная тишина. Даже с улицы не доносилось никаких звуков. И тут Яры услышал рядом непонятный шорох, И что-то похожее на глубокий вздох. Он резко повернул голову и... Забыл дышать на какое-то мгновение. На кровати, лежа на боку к нему лицом, обняв себя одной рукой за талию, спала женщина его судьбы Алиса. Он смотрел, смотрел на нее, пока не почувствовал боль в груди и не сообразил, что уже можно дышать. Дышать он начал, и осторожно, чтобы не потревожить спящую, перевернулся на бок и принялся внимательно рассматривать девушку. Он уловил ее потрясающий аромат, показавшийся ему знакомым и родным, напоминающим о самом прекрасном, о солнце и теплом морском бризе, о цветущем миндале и еще о чем-то неуловимом, неосязаемом, как само счастье. У нее чуть вздернутый носик, полные великолепной формы губы, высокие скулы и изумительно правильный овал лица, словно точенный, прямые брови и упрямый подбородочек, маленькие розовенькие ушки, длинные темные волосы, собранные в пучок на затылке, растрепавшиеся во время сна. Она, его женщина, спала и была прекрасна. И Красноярцев смотрел на нее и чувствовал удивительное умиротворение и ощущение правильности жизни, а еще нежность, поразительную нежность и желание. Она вдруг распахнула глаза в одно мгновение, не ворочалась, как обычно перед пробуждением, и мимика лица не менялась, просто подняла ресницы и посмотрела на него своими удивительными светло-зелеными глазами. И Ярый поплыл. Что-то говорил ей и радовался, как пацан, слушая ее голос, разговаривая с ней и всматриваясь в ее лицо. И тут же сделал ей предложение выйти за него замуж. И даже что-то там пытался разъяснять о том, что это единственно правильное решение — быть вместе. А потом внезапно выяснилось, что ей срочно требуется уезжать. И он даже горечь во рту ощутил от острого разочарования. Он ужасно не хотел ее отпускать. Но было совершенно очевидно, что девушка не пытается играть ни в какие игры. И на самом деле очень встревожена и озабочена. И Алексей удержал себя от желания начать уговаривать Алису остаться или как-то по-иному решить ее проблему. «Ей надо ехать, это ясно», Ему, кстати, тоже пора бы домой, а потом в телецентр. Ярый успокоил себя мыслью, что они обязательно встретятся в ближайшее время. Он ее нашел и теперь уж точно никуда не отпустит и не даст ей потеряться. И все эти его намерения полетели в тартарары самым растреклятым образом, непонятно как рассыпаясь пеплом в руках. И вот уже 10 дней он бьется с Наташей, чуть ли не зубами пытаясь выдрать телефон Алисы. И именно сегодня Красноярцев почувствовал, что достиг определенного предела, за которым хороший Алеша заканчивался и начинался тот самый Ярый, чье имя он некогда заслужил. Он понял, что его уже вряд ли остановят отказы. Он просто получит сегодня телефон Алисы и все. Вот только захочет ли она с ним разговаривать? Конечно, Алексей мог подключить кое-кого из своих знакомых и разыскать Алису даже по тем скудным данным о ней, которые он знал, имя, фамилия, возраст, место учебы, кстати, весьма специфичное и непростое, более чем достаточно, чтобы найти человека. Только он прибережет эту возможность на самый крайний случай, который, к слову сказать, уже и наступает. А сначала все же побеседует с Натальей уже всерьез. Пора поговорить с Алисой. Он должен ей все объяснить. И объяснит. И вот представить себе невозможно, но на этом самом моменте его размышлений он поворачивает голову и видит ее. В первый момент, на какую-то секунду, Алексей даже решил, что у него уже глюки начались от переутомления. Но эта секунда отстучала. И Ярый понял, что это действительно Алиса. Совершенно реальная, живая, настоящая. Здесь и прямо сейчас находится перед ним. На какое-то мгновение она застыла, как олененок, попавший в свет фар на ночной дороге. На лице у нее отразилась досада со смесью легкого испуга. И уже в следующее мгновение она скользнула мимо него и скрылась за занавесками, отделявшими туалетные комнаты от зала. Ничего, он дождется. Алиса стояла перед дверью, держась за ручку, и все не решалась открыть защелку. Нет, выходить-то по-любому придется, это понятно. И чем дольше она здесь сидит, тем неприличней это выглядит во всех отношениях. Не то девушка прячется, не то с ней какой конфуз приключился. Да и чего она, собственно? «Ну, поговорят они, она на все предложения и вопросы ответит весомое «нет» и разрешатся все возникшие недоразумения», подбодрила себя Алиса такими размышлениями и, глубоко вдохнув, выдохнула и открыла дверь. Красноярцев никуда не делся и не дематериализовался, и даже не оказался плодом ее воображения» а стоял, опершись, плечом о стену, сложив руки на груди и совершенно очевидно ожидая Алисиного появления. «Здравствуй, Алиса!» – улыбнулся он ей грустно. «Здравствуйте, Алексей!» – в тон ему ответила девушка. «Мне необходимо с вами поговорить». Перестав улыбаться, посмотрел он ей в глаза каким-то непонятным напряженным взглядом. Она не стала язвить в ответ или еще как-то блистать умом и юмором, а молчала и рассматривала мужчину. Он изменился за то время, что они не виделись. Усталость, глубокая печаль и непростые переживания ясно обозначились на его лице, словно пеплом припорошили. И Алиса вдруг почувствовала острое, сильное сопереживание, словно неосознанно настраивалась на его струны на его энергию и душевную волну. «Хорошо», — согласилась спокойно она и указала рукой на Эркер. «Я сижу вон за тем столиком. Присоединяйтесь». Он кивнул и совсем легко, даже осторожно взял ее под локоть, будто боялся, что она все же убежит или исчезнет. В полном молчании они прошли через зал и сели за столик у окна друг напротив друга, Алиса, глотнув сока из своего стакана, внезапно почувствовала странную горечь в его вкусе. Горечь той самой смеси чувств и эмоций, что переживала. "Наталья", хриплым голосом начал красноярцев, прокашлялся и продолжил фразу. "Отказывается давать ваш номер телефона, уверяет, что вы не разрешаете". Он помолчал, снова чуть грустно улыбнулся. «Я понимаю, как выглядит мое столь затянувшееся молчание. После того, как я уговаривал вас выйти за меня замуж, я должен объяснить свое отсутствие». «Вы никому ничего не должны, Алексей», — возразила Алиса. «По вашему виду ясно, что вы ужасно устали, и мне кажется, у вас случилась какая-то беда. Поэтому не стоит придавать какое-то значение и так переживать из-за простой шутки», «Может, и немного неудачный». «Это была не шутка», — нахмурился Ярый и посмотрел ей прямо в глаза. «И вы это понимаете, Алиса. Я очень хочу, чтобы вы стали моей женой, и надеюсь, что это случится. И предлагаю вам себя со всеми руками, с сердцами и чем там еще полагается, совсем, всем, что у меня есть. Хоть я и не бог весть какой подарок. Работаю много и ненормировано. Часто в экспедиции уезжаю и отсутствую дома месяцами, да теперь еще и с неким жизненным дополнением. И все же вы мне нужны. Очень. Уверен, что и я вам тоже. Не может быть иначе». Она ничего не ответила, слушала, чуть-чуть наклонив на бок голову, ожидая продолжения его речи. По выражению ее лица, совершенно невозможно было догадаться, что она думает. «Но сейчас о другом», — продолжил Алексей. «В тот день, когда мы с вами встретились и расстались так внезапно, у меня на работе случился некий форс-мажор». Алиса прислала ему смс о том, что благополучно доехала до дома, и яро испытал удививший его приступ романтизма. Он несколько раз перечитал коротенькое послание и, улыбаясь, как влюбленный деревенский паренек, Подумал, что это первое сообщение от его женщины, и надо его обязательно сохранить. А потом закрутился-завертелся день полных хлопот и неприятных сюрпризов. Красноярцева вызвал генеральный директор канала и в просительно-приказном тоне распорядился немедленно лететь в такую... Не будем выражаться. В общем, в далекие места, все больше дикие, жаркие, пыльные и весьма опасные. «Все понимаю, Леша», – сочувствовал и ему, и себе генеральный. «И про задержку самолета, и как вас там мы тарили в аэропорту, и что до студии только добрался, даже материал еще не отсмотрел. Выше крыши своей работы, и все аврально, и графики у тебя поджимают. Все понимаю, но кроме тебя некому. Группа Казанцевой в Сирии по заказу администрации президента – Две полные серии снимают, ты в курсе? Конечно, работают только там, где доступно, но ты же ее знаешь. Танки грязи не боятся. Вот она и лезет всюду, где только малейшая возможность есть. Они отсняли классный материал. Но вчера Палыч заработал ранение в бедро. Шальная пуля прилетела, и ведь практически три километра от зоны боевых действий. Его уже эвакуируют наши». Вторым оператором у нее мальчишка совсем. Кадр, конечно, держит, иначе б я его на канал не взял, сам понимаешь. Но до нужного уровня не дотягивает. Из тех, кого мог бы послать, все в полях со своими работами. А материал надо сделать на заданном уровне и в жесткие сроки. Некому, кроме тебя, Леш, ну некому. Придется лететь. Выручай. Фильм надо сдать кровь износу, Ты же понимаешь. «Премиальными, разумеется, не обижу, ты знаешь!» И устало развел руками. «Уж извини, но другого выхода не вижу. Казанцева, как узнала, что, возможно, ты прилетишь, так чуть не рыдает от счастья. Говорит, если надо уговорить, то на колени встану». И закончил, перейдя с дружеского тона на приказной. «Так что, Леша, извини, но вылет у тебя вечером. Трансфер весь состыкован. Казанцева тебя ждет» и подсластил. «Это ненадолго, и по графику осталось дней пять отснимать. Думаю, управитесь в эти сроки». Красноярцев вышел от генерального, получил у секретарши необходимые документы и отправился к своей группе радовать новыми обстоятельствами и в срочном порядке перекраивать графики и планы работ в его отсутствие. А после позвонил Алисе сказать, что улетает, Придумал спросить в шутливом Тони, не решила ли она согласиться на его предложение и будет ли ждать его возвращения в качестве невесты. Ни сказать, ни предупредить не удалось. Абонент оказался не абонент. Он снова позвонил перед самым вылетом из аэропорта. Абонент опять стал абонентом. Длинные гудки вызова шли вполне добросовестно, но трубку Алиса не взяла. Хотел отправить СМС, но вдруг подумал, что трубку девушка может не брать намеренно. А сообщение о том, что, мол, извините, но я улетаю, может истолковать как отговорку или... В общем, он в женском сложном восприятии жизни не очень разбирался. То есть совсем не разбирался. Может, Алексей что и напридумывал и перемудрил, но сообщение Алисе не послал, зато отправил СМС Максу на всякий случай. Так и улетел. И вместо пяти обещанных дней завис с группой в этой горящей Сирии аж на полмесяца. И в таких местах, что какая там сотовая связь? О чем вы? Там из Спутникова цепляет эфир через раз со скрипом и скрежетом. Работали адски. Казанцева, тетка мощная, режиссер от бога и на всю голову без тормозов. Копия Красноярцева в работе. Тут они, как близнецы, с ней однояйцевые. Если за классным кадром надо зависнуть над пропастью, на одном большом пальце ноги, без вопросов. Она его еще и поворачивать примется в разные стороны для пущей красоты картинки. И хоть раньше Алексей с Казанцевой никогда не работал, но они спелись мгновенно, почувствовав родство душ и загоняя всю группу своим кипучим энтузиазмом и темпом, как рабов на хлопке. Словом, вернулся Яры в Москву только через 15 дней. И первым же делом сразу, как только вышел из самолета, набрал номер Алисы. «Твою дивизию, а она снова не абонент. Весь день названивал, вне всяких зон девушка». И на следующий день ее телефон не отвечал. «Ну ладно», — подумалось Алексею, — «может, человек уехал куда-то отдыхать, туда, где нет сотовой связи». Народ, скорее всего, возразит и посмеется. Где это такие места имеются, где сотовой связи нет? Вы удивитесь, на большей части территории нашей страны под названием Россия. Уж кто-кто, а Яры знал это доподлинно. И все же он немного волновался. Мало ли что могло с ней приключиться. И позвонил Максу выяснить, все ли в порядке с потенциальной невестой. Оказалось, что все в порядке. Девушка просто сменила номер сотового, и этого номера его друг Лунёв не имел. Алексей, успокоившись, решил, что позвонит Наталье вечером после работы и узнает этот новый номер Алисы. И завертелось. Посещение психолога, обязательное после визита в боевые точки, а потом работа, в которую Алексей погрузился, пренебрегая положенным отдыхом. Вечером после работы наступило ближе к утру, и то потому, что требовалось прерваться, чтобы поспать хоть пару часов. Он даже домой не поехал, а завалился в номере служебной гостиницы, предназначенной для таких вот работничков, ненормированных, как он. За время его отсутствия группа сделала многое, но основная работа все же лежала на Красноярцеве, и, ухнув в нее с головой, Он не то что звонить кому-то, разыскивать телефоны и разговаривать на матримониальные темы не мог. Он себя всегда не помнил. И потому что сроки, сроки, сроки! И гонка. Все графики полетели к чертям собачьим из-за его отъезда. А ведь требовалось продолжать работу на Севере. Они отсняли и привезли материал, где были интервью с людьми исторические места и городские памятники, деревни, словом, где еще наличествовала какая-то цивилизация и людские поселения. И по утвержденному графику работ им еще предстояла самая сложная и экстремальная часть – экспедиция по диким местам, по самым отдаленным, а порой и вовсе затерянным поселениям, где проживает, например, одна единственная семья – а то и вовсе три человека. Словом, самая засада. И подготовка к этому этапу экспедиции шла полным ходом, а они еще работу с отснятым материалом не закончили. Уезжать группа должна через два дня. Два! И отменить или перенести отъезд невозможно. Слишком много договоренностей, инстанций, разрешений и состыковок на самых разных уровнях, вплоть до губернатора края. Вот и сидел Алексей практически двое суток в монтажной и студии, лично во все вникая и торопясь хоть предварительно все просмотреть и перепланировать всю студийную работу на возвращение из экспедиции. Позвонил Наталье только перед вылетом из аэропорта и нарвался на отказ давать телефон Алисы. Надо ее спросить, Алёш, я так не могу, а вдруг она не захочет, чтобы у тебя был ее номер. Извиняющимся тоном пролепетала молодая женщина. «Ладно, спроси», — усмехнулся Красноярцев и снова улетел, как тот Карлсон, что бомжует на крыше. Вот уж откуда невозможно было позвонить, так это из тех мест, где проходила их экспедиция. Тайга на сотни и тысячи километров. Поселки, до которых они добирались, так и вовсе словно перенеслись из позапрошлого века. Там не то, что сотовых нет. Смешно до колик. Сотовый. Там электричество, редкость великая. Уклад жизни вековой давности и живет по два с половиной человека на пять домов. Ни село, ни хутор. А что вы хотели? Сибирь. Земли потрясающей силы и мощной красоты, непередаваемого духа и величия. Сакральных мест силы не перечесть. И все непростые. Аппаратура не выдерживает, с ума начинает сходить. И такие фортели откалывают, что обалдеешь. Шаманы, знахари, ведуньи из поколения в поколение. Из строгих старообрядцев в деревню навещали. Вернее, как навещали. В деревню их не пустили, не положено чужим. Приняли на поляне. Причем съемочная группа одной группой стоит, а старообрядцы другой, метров десяти друг от друга. Нельзя чужим, как они объяснили. У них жизнь строгая, в молитвах, постах и чистоте. А чужаки на себе дьявольское несут. И душевную грязь, и вещи, и железки электронные, и телесные недуги, и заразы. Снимать запретили строго-настрого. Даже выходить к ним и разговаривать отказывались. Пока все дьявольские железки не унесут подальше – и попросили подлости не делать и тайну не снимать. Попить и перекусить, правда, дали, угостили. Ну как дали? Велели отойти еще дальше, накидали на землю лапника елового, уже подсохшего. Сверху него постелили рушник простой, не вышитый. На него поставили берестяную катку с напитком каким-то травяным, и к нему берестяные же стаканы. А на рушник выложили хлеб, картошку, вареную в мундире, сыр молодой, лук, порезанный на четвертинки, и берестяную плошку с соленой капустой. Отошли на прежнее место и с поклоном предложили. «Отведайте, люди пришлые, с добром и без злобы!» И стояли, смотрели, как гости отведывают. А когда группа поела, попила с удовольствием удивительно вкусного и бодрящего напитка. Старейшина сказал, что аудиенция закончена, и они должны уйти. Ну, должны должны. Поклонились, поблагодарили и... Не успели с поляны отойти и несколько шагов, как молодой общинский парень запалил тот лапник, на котором находился импровизированный стол для гостей со всем его содержимым каткой, стаканами, миской и остатками угощения. Вот в таких местах и тусил красноярцев со своей группой. Там и 1 мая встретили, и День Победы отметили вполне достойно, ударным трудом и застольем у костра. А если учесть, что это весна в тайге, где не везде еще и снег сошел, а где сошел, там по колено порой грязь, или доход на реках они застали, то можно представить, в каких экстремальных условиях работала группа. Связь с внешним миром держали старым проверенным способом. По рации. Правда, бывали места, где и она не цепляла сигнал. Но в общем и целом работала вполне исправно. Когда оставалось всего четыре дня до конца экспедиции и две съемки, интервью с колоритным сибиряком охотаведом, ведущим уединенный образ жизни и несколько панорамных планов в необыкновенных местах, куда он обещал отвести группу, Красноярцева экстренно вызвали по рации и сообщили, что его старший брат Егор и его жена Вика погибли в автомобильной аварии. Начальство телевизионное Красноярцева не просто ценило, а глубоко уважало, где-то даже любило и всячески холило лелеяло. Когда он еще говорил по рации, для него уже был проложен оптимальный трафик в Москву, И с этого момента началась его сумасшедшая гонка со временем. Тот самый охотовед отвез Алексея на катере в ближайший поселок, рискуя страшно, не снижая скорости по быстрой воде, только недавно освободившийся от льда, лавируя между корягами и прочим смытым водой мусором. Затем бешеная гонка на внедорожнике поселкового главы. За ним вертолет, пересадка на самолет малой авиации, который приземлился в местном аэропорту, а оттуда прямой рейс до Москвы. Во Внуково Алексея встретил водитель, отправленный Андреем Павловичем, его непосредственным начальником, который позвонил, как только Красноярцев сошел с трапа и подробно рассказал, что случилось, как произошла авария, что они уже предприняли и какие действия следует осуществить. Из аэропорта Ярый сразу поехал домой к Егору, где его ждали мама и Мишка, маленький племянник, сын Егора и Виктории, которому еще не исполнилось и пяти лет, а также родители Виктории. Алевтина Николаевна рыдала у него на груди и никак не могла отпустить младшего сына. Через 15 минут после его приезда у нее случился гипертонический криз и женщину срочно увезли на скорой в больницу. Маму спасли, но она продолжает лежать в больнице. Похороны Егора и Вики прошли без нее. Возбудили уголовное дело по факту грубейшего нарушения правил дорожного движения другим участникам аварии. Егор всегда был водителем осторожным и профессиональным. Специально прошел курсы экстремального вождения. Второй же участник ДТП – Вылетел на красный свет, да еще находился под градусом. Сам выжил, а его пассажирка погибла, как и Егор с Викой. Это дело движется своим чередом, без особого участия Красноярцева. Он лишь подтолкнул где надо и проследил, чтобы не замяли дело, как водится. Мужик тот оказался с какими-то сложными связями. Теперь не спустят на тормозах и условным сроком или парой-тройкой лет на зоне он не отделается. «Вы были с братом близки?» Тихо спросила Алиса, когда Алексей замолчал, справляясь с чем-то внутри себя. «Дружили?» Красноярцев не сразу ответил, погрузившись в свои мысли. Потом вздохнул, силой потер ладонью лицо, словно продираясь через невидимую пелену усталости и нелегких дум, и заговорил, объясняя не столько ей, сколько скорее себе самому. Наверняка первый раз с того скорбного дня. Он настоящий старший брат. Помолчал недолго и чуть улыбнулся через горечь. «У нас разница пять лет. Егор всегда такой правильный был с детства. Если за что брался, то делал всерьез, до конца и очень вдумчиво. К любой проблеме подходил основательно». Это он в отца. Отец умер, скоро уже три года будет как. И братом таким был. Раз старший, значит, за младшего горой. Обучай, выручай да защищай, как наставлял батя. Так в детстве и было. Егор спокойный, уравновешенный, а я гопота, шпана дворовая. Все мне надо, везде влезть, поучаствовать, со всеми разобраться, себя утвердить, рисковать. Ну и нарывался, понятное дело, не раз. Старался сам улаживать свои дела. Но и Егору порой приходилось в драку со мной вместе влезать, защищать младшенького. А когда я боксом увлекся всерьез, да еще вымахал на голову выше его, тут мы уж сравнялись авторитетами. Алексей снова замолчал, отвернулся к окну, бездумно, невидящий, глядя на улицу, и в глазах его засеребрились непролитые, сдерживаемые слезы. «Егор близкий мне человек, родной. Он надежный друг, а еще мужик, на которого стоит равняться, и у которого есть чему учиться». Красноярцев повернулся, посмотрел в лицо Алисе. «Он мой брат, часть меня, часть моей жизни». Ярый не выпустил слез, справился, но далось ему это нелегко, и это было заметно. Вдохнул глубоко, резко выдохнул, провел ладонью по лицу, словно стирая пережитые эмоции, и заговорил о другом. А Алиса отметила, что о брате он продолжает говорить и вспоминать в настоящем времени, как о живом. Возникла еще одна непростая проблема. Мишенька... Родители Виктории, приехавшие из Волгограда, объявили вдруг, что намерены забрать к себе внука. «Стоп!» – обалдел от такого выступления за ужином Ярой. Разумеется, бабушка с дедушкой примчались из Волгограда, как только им сообщили о трагедии. Но уезжать назад после похорон не торопились, основательно устроившись в большой квартире Егора. Наталья Степановна, мама Виктории, с первого же мгновения взялась хозяйничать и постоянно что-то искала по всей квартире, рылась в вещах и шкафах. «Надо же понять, что где лежит», пояснила она Красноярцеву, когда он как-то раз застал ее за этим занятием. «Мама вам скажет, где и что?» Холодно ответил он. «Но она же в больнице», возразила женщина. «Тогда дождитесь Машу, у нее и спросите», – посоветовал Алексей. Маша, домработница Егора и Вики, приходила через день, но Наталья Степановна сразу же с ней не поладила и принялась устанавливать свои порядки. Она освоилась на кухне и в квартире, да и вообще добровольно, единоличным волевым решением приняла на себя роль хозяйки – Алексей же, временно и на неопределенный срок поселившийся здесь же, чтобы быть с Мишкой, который с рук его не слезал, когда Красноярцев находился дома и тихонько плакал в плечо дядьки и заснуть мог только рядом с ним, все эти манипуляции гостей волгоградских примечал, но не до разборок и разговоров бытовых ему пока было. «И тут такое заявление!» Он вернулся домой ночь-полночь, уставший и вымотанный до предела, и пил чай в кухне, покачивая на коленях уснувшего Мишеньку, дождавшегося прихода дяди, как не пытались его уложить спать бабушка с дедом, и сразу же забравшегося к Алексею на руки, стоило тому присесть. на родители тоже сели чай пить, составить, так сказать, компанию, а заодно и поговорить. И тут Наталья Степановна выстрелила этим заявлением. «Стоп!» – потребовал Алексей. Поднялся, отнес племянника в его комнату, уложил в кроватку, укрыл одеялом, постоял, посмотрел на мальчика задумчиво, погладил по головке, поцеловал в макушку и тихо вышел из комнаты. «Что значит забрать?» – холодно спросил красноярцев, вернувшись в кухню – и сев на свое место за столом. «Миша вас совершенно не знает. Вы для него чужие люди. Он вырос с бабушкой Алей. С ней и останется жить». «При всем уважении к Алефтине Николаевне», начала ответную речь Наталья Степановна. «Она больной человек, гипертоник. Ей нельзя заниматься маленьким ребенком. В любой момент ей может стать плохо или того хуже. Она может умереть». «Ни один работник социальной службы не разрешит оставить ребенка с больным человеком». «На минуточку, у Миши есть еще я», напомнил Красноярцев. «Но вы работаете, Алексей». Вступил в переговоры вторым голосом Александр Иванович. «Вы, конечно, известный человек, и мы вас очень уважаем, но вас практически не бывает дома. Вы постоянно в каких-то экспедициях, а когда находитесь в Москве, то работаете до ночи поздней». «Это не проблема. Я найму няню», возразил как можно спокойнее Алексей. «Я уже обратился по этому вопросу в несколько специализированных агентств». «Мальчику не нужен посторонний чужой человек», перехватила инициативу у мужа Наталья Степановна. «Он переживает страшную трагедию. Его психика и так нестабильна. Ему сейчас как никогда нужны забота и внимание родных людей» и помимо вас у него есть родные бабушка и дедушка которые в состоянии позаботиться о мальчике и ласковым тоном положив ладошку поверх ладони ярова таким доверительным жестом объяснила мы с сашей уже все продумали мы переедем сюда чтобы не вырывать мишеньку из привычной среды алевтина николаевна может продолжать жить здесь как жила раньше и мы вместе будем воспитывать внука это хорошая идея кивнул, как бы соглашаясь, красноярцев и вытащил свою ладонь из-под ее мягкой горячей руки. «Только есть одно «но». Миша вас не знает. Вы для него такие же чужие люди, как нянька, которую я собираюсь нанять. Он видел вас один раз в жизни, когда ему был годик или чуть больше. Я не берусь судить, почему так вышло и какие у вас отношения с дочерью, но точно знаю, что Вика была против того, чтобы вы общались с Мишей. Насколько я помню, она даже настаивала, чтобы вы не приезжали к ним в гости. Повторюсь, я не берусь судить о ваших взаимоотношениях с Викой, это ваше личное дело, но волю ее я исполню». И отрезал холодным тоном. «Миша рос с нами, в нашей семье, в ней и останется». «Вы правы, Алексей». «Не вам судить о наших с дочерью отношениях». «Но обида и глупости имеют значение только в обычной жизни. А когда случается трагедия, им нет места». Холодно возразила ему женщина и сообщила официальным тоном. «Мы подаем документы на опекунство над Мишенькой, и нам его абсолютно точно присудят. Мы молодые, здоровые люди, имеем постоянный доход, каждый из нас работает». «Квартирный вопрос в ситуации с Мишей не стоит. Как вы понимаете, это же теперь его квартира, и жить он должен здесь». «Вам не выиграть этого дела, Алексей, по причинам, которые я уже перечислила. Вы занятой сверх всякой меры человек, а ваша мама больна». Она поднялась из-за стола и закончила свою отповедь тоном, уязвленный в лучших чувствах хозяйки. «И думаю, вам пора перебраться в свою собственную квартиру». Ваша помощь тут больше не понадобится. Мы справимся с любыми проблемами сами. «Так», — жестко сказал Красноярцев, хлопнув ладонью по столу и отчеканил. «Значит, поступим так. Завтра же утром вы покинете эту квартиру. Без вариантов. Хотите судиться сколько угодно. Дальнейшее наше общение будет проходить исключительно через суд. Все. Более не задерживаю». «Да как вы смеете?» Возмутилась была Наталья Степановна. «Еще одно слово, я вызову наряд полиции и выдворю вас по месту родной прописки в город Волгоград!» рявкнул Ярый. «Вы не имеете права, я сам вызову полицию!» Подскочил с места Александр Иванович. «А что?» — согласился Красноярцев. «Вызывайте, давайте ускорим процесс!» «Саша!» Одернула жена мужа. «Не вступай с ним в перебранку!» Выдворить родственников ему удалось. Но проблема Миши с их отъездом не решилась. Временную передышку красноярцев получил, договорившись с домработницей Машей о том, что она переедет к ним и возьмет на себя Мишеньку, разумеется, за особую плату. С Машей Мишаня чувствовал себя свободно. Они дружили». А вот с Викиными родителями почему-то контакта у ребенка так и не получилось. Он их дичился, отворачивался, разговаривать не хотел и не отцеплялся от Алексея, когда тот был дома.